Кстати, кинофильмы старые тоже в ваш самый костибе. Независимо от жанра, в каком они сделаны. Это происходит по разным причинам. И в первую очередь, неразвитые техники вообще и кинематографической в частности. Пришел звук, свет, стереоскопия стереозвук, разные конфигурации киноэкранов: круговые, широкие, широкоформатные. универсальные поле и дай Бог, кино станет похуче, или приобретет еще какое-нибудь средство воздействия. В итоге мне приходится работать в такой области искусства, которое недолговечна, так сказать, с двух сторон. Я при этом отбрасываю внимание на маловажное соображение, как кончина произведения бездарности, что является Главной причиной в большинстве случаев все таки хочется исходить из иллюзорной предпосылки, что твои собственные работы не таковы, иначе писать не о чем. Итак, надежды на то, что твои опусы оценят другие поколения, что над ними будут хохотать через десятки лет, что потомки вспомнят твое имя, мягко говоря не Соблазнительные мысли о бессмертии не по карману юмористам. Да и самой иронии них хватает, чтобы относиться к подобным притязаниям саркастически. Поэтому статирики симпатии следят за потугами своих серьезных литературных и прочих собратьев, творящихся создать нетленку, и желают им успех. А насмешника остаётся два выхода. Или срочно менять профессию, мне поздно. Или махнуть рукой на вечность, обращаться к нынешнему зрителю и читателю, когда он след в душах разными сердцах людей нашего времени. Но если картина вечнёт за несколько лет, то, скажем, телевизионный момент истины и кинопанорама вообще одноразовые передачи, которым невозможно вернуться. как книги или пластинки, передачи, которые невозможно увидеть в театре повторного телефильма. его нет, а должен бы быть. Вероятно, из-за сознания скоротечной жизни наших трудов возникло у меня и моего соавтора Леонида Бродинского, потребность тоже, кстати, тщетная, писать пьесу и сценарий так Чтобы они годились не только для постановки, но и для чтения, то есть писать ироническую прозу. В последние годы я получаю очень много зрительских писем. Ирония судьбы, служебный роман, о бедном гусаре замолвайте слово, «Вокзал на двоих, жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты, дорогая Елена Сергеевна, небеса в готаванде, предсказание Вызвали широкий отклик. только по комедии «Гараж» то мой адрес пришло около 3.000 писем. Огромный гигантский поток. В этих письмах и оценки картины, и мольбы поставить то или иное произведение, и исповеди, и просьбы помочь поступить на актерский или режиссерский факультет в ГИКа, и сценарий с надеждой на их экранизации, жалобы На всяческое безобразие в жизни. Чего только нет в этих толстых и тонких конвертах, открытках-бандеролях и даже посылках. Годовья этой эпистолярной лавинии, обрушившейся на меня за последние 15 лет, я стал едва представлять, что нравится людям, что вызывает их негодование и протест. почему они тоскуют, чего ждут, что поддерживают и что отвергают. Возникла прочная обратная связь. Вероятно, полученные мной послания представили бы не интерес для какого-нибудь социологического центра по изучению зрительских интересов, если бы подобные существа. В этой книге я попытаюсь осмыслить Что писем с их требованиями, запросами, размышлениями. Конечно, я иногда стараюсь непосредственно, напрямую отвечать некоторым своим корреспондентам, но это не всегда удаётся. особенности, если письма приходит во время съемок очередной картины, тогда времени, да и сил на сочинение посланий попросту не остается.